Кружево судьбы. Мир тесен, и люди связаны друг с другом, чтобы плелось кружево судьбы. Один человек сидел и писал диссертацию. Это было давно. Компьютеров личных не было, и телефонов сотовых тоже. А у него и домашнего телефона не было. Мама умерла, а отец уехал в деревню Михайловка. Далеко, километров 200 от города. Он был оттуда родом. Там жила многочисленная родня, а Александр в деревню не ездил с детства. Не любил, да и некогда. Он наукой занимался. В дверь позвонили. Александр открыл. Стоит полная симпатичная женщина с ведром огурцов, с рюкзаком за плечами. И говорит «Здравствуйте. Я на неделю. Мне обследование надо пройти». Тетя Нина попросила дядю Мишу. Троюродная сестра Виталика из Михайловки. «Берите скорее огурцы в рюкзаке сметаны и творог. Куда проходить?» Александр понял, что это родственница из деревни. Дядя Миша его отец. Тетю Нину он тоже смутно помнил. И Виталика в детстве знал. На велосипедах по деревне гоняли. Эта Светлана прожила неделю у Александра. Днем уходила в больницу, вечером прибирала, готовила ужин, чай пили немного разговаривали про философию и про то, что колорадский жук опасен для картошки. Про ведьм, про грибы, про цены, про звезды и про капусту. Хорошая женщина. Вдова, дома ее ждут трое мальчишек-подростков. Потом и отец приехал с мешками картошки и ведрами огурцов. Родственник привез его на машине. И выяснилось, что Светлана перепутала дом. Девятиэтажки все одинаковые. Завод строил для работников. Родителям Александра давно дали квартиру в этом доме. Из барака переехали, как сотни других рабочих. И Светлана зашла не в тот дом, как в известном фильме. Ей надо было в соседний, там родня жила. И приехала Светлана из другой Михайловки. За 150 километров с другой стороны. Там тоже были дядя Миша, тетя Нина, Виталик. А где их нет в России-то? И картошка, и капуста, и колорадский жук, и звезды. Они повсюду есть. Обследование окончилось благополучно. Болезнь не страшная. И все очень подружились. Потом Александр с отцом ездили даже во вторую Михайловку, в Светланину. Насобирали там мешок отличных груздей, и гостинцев привезли. И решили, что это все же родственники. Просто дальние. Как и все мы. Все мы родом из одной деревни из древней и могучей деревни. Там наши корни и наша сила».